«Эпилог». «Не зря говорят, земля слухами полнится», — подумал Иван, разглядывая группу людей в военной форме, стоящих рядом с алой, обшитой кумачом трибуной. Из всех пятерых только пласт производил впечатление настоящего военного. Рядом с ним стояли айболиты, два бодрых, крепеньких старичка, на которых форма сидела, как на корове седло, и пятый член группы, Миловидная блондинка приятных форм, на которой ушитая форма сидела как влетая. Она хоть и улыбалась, но почему-то напоминала Ивану его школьную учительницу русского языка и литературы, хоть внешнего сходства между ними и не было. Русичку звали Зоя Аркадьевна. Была она сухой, высокой брюнеткой, и за острый язык и принципиальный характер получила прозвище «Щука». Иван скосил глаза настоящего слева Марата. Группа перед трибуной интересовала его постольку-поскольку. Не то, что передаваемая из уст в уста новость о разделении базы на две части. Только вот обсудить ее с отделением у Ивана не получилось. Отцы-командиры, а вернее чужие дядьки-инструкторы, ничего лучше выдумать не смогли, как отправить весь курс бегать. Разумеется, не обошлось и без иезуитских шуточек. Первые четыре часа бежали с инструктором Варом. Позывной, как объяснили парни из второго отделения, где он был одним из наставников, образовался от фамилии Уваров. Был инструктор спокойным и даже немного меланхоличным, что, впрочем, при его специализации минер недостатком назвать было никак нельзя. Бежали они также спокойно и размеренно, можно сказать, с удовольствием. А потом Вара сменил Ян, и они рванули. Ян как сразу взвинтил темп, Так следующие четыре часа я не сбавлял. А под конец проговорил как бы про себя, но достаточно громко, чтобы услышали бегущие рядом курсанты. Еще чуть-чуть, еще самую малость продержаться. Ну, понятно, что уставшие парни взбодрились, и еще минут двадцать бежали на последних резервов. Но от инструктора не отставали. Сволочь. Ну, уж их отделению сам Бог велел помнить, что Ян любитель пошутить. В момент, когда Ян остановился со словами... Все, продержался, его место занял Скиф, и Иван чуть было не плюнул на всю эту учебу. Было обидно до ужаса. Как он тогда не поддался желанию просто сесть на снег, до сих пор непонятно. Может быть, на зло Яну, который стоял и щерился им вслед, а может быть, потому что бежал не просто Иван Жуков, а боец пятого отделения рядом со своими боевыми товарищами. Со Скифом они бежали еще час. Потом вроде бы был душ, ужин, койка, но поручиться за это Иван бы не смог. Вечер прошел как в тумане, а заснули курсанты, наверное, еще где-то на подходе к кроватям. Понять, что это была очередная проверка и одновременно урок, время появилось только утром, пока курсанты подгоняли парадную форму. Есть, оказывается, у них и такая... И вот сейчас весь такой красивый, в еще не обмятом тактическом обмундировании, которое планировали отдать курсантам на выпуске, Иван развлекал себя тем, что пытался угадать, кто те четверо, что стоят рядом с пластом. «Идут!» — прокатился по рядам тихий шепот, отвлекая Ивана от раздумий. Начальник курсов БАРС, старшие инструкторы, выбритые и отутюженные, в форме командиров Красной Армии, а не ставших уже привычными маск-халатах, Смотрелись внушительно и даже грозно. Пожалуй, если не считать парадов, Иван еще никогда не видел так много орденоносцев в одном месте. «Отделение! Смирно!» Макей повторил пришедшую с правого фланга команду. Курсантов поставили в первый ряд, выстроив в одну шеренгу. Для чего было нужно такое странное построение, Жуков не знал, но догадывался, что сделано так не для их удобства, а наоборот. Кажется, за их спинами стояли те, кого, по мнению начальства, видеть курсантам не стоило. По нечаянным оговоркам и тому, как наставники обходят некоторые темы, у Ивана все больше крепло подозрение, что на базе обучают кого-то еще. Сержант Жуков мало что мог сказать об уровне подготовки других курсантов, но вот уровень секретности, который их окружал, превосходил всякие разумные пределы. Между тем, пока он размышлял, Руководство обменялось несколькими короткими фразами, и комиссар направился к трибуне. За 10 дней обучения курсанты пятого отделения столкнулись с комиссаром, а точнее с батальонным комиссаром Рашитом Рашитовым всего два раза. Но и этого хватило, чтобы составить об этом человеке исчерпывающее представление. В двух словах, их батальонный комиссар был оптимист с неисчерпаемой энергией и верой в скорую победу коммунизма. Первый раз товарищ комиссар не поленился найти их отделение в карьере, и хвала за это Аллаху отвлек от рытья окопов. А через час курсанты провожали товарища Рашидова уже как старшего брата. Энергия, воля и юмор этого мужественного человека заставили забыть и про увечную правую кисть, и про шрам от сабельного удара, растекающий лицо по диагонали надвое, и мало что оставивший от носа. А, ерунда». «Басмать шашкой приласкал. Что лицо, с лица воду не пить. Вот кисть жалко, но главное оружие красноармейца мозги. А с этим у меня, товарищи, все в порядке». Второй раз они общались с комиссаром, когда он зашел в класс, где отделение изучало, а вернее знакомилось с японской винтовкой «Арисака» тип 38. Игорь тогда спросил у товарища батальонного комиссара, считает ли он тоже, что для коммунизма опаснее фашистская Германия, чем Япония. И получил... Неожиданно серьезный ответ. И Германия, и Япония могут причинить немало неприятностей делу коммунизма, но по-настоящему опасен только внутренний враг. И имя ему бюрократия в том самом отвратительном смысле, когда человек, занимая должность, начинает думать не о деле, а о своей корысти, и вокруг себя старается таких же людей рассадить. И это не просто мнение товарища Рашидова. Сам товарищ Сталин еще в 1928 году на восьмом съезде в ЛКСМ сказал «Коммунист-бюрократ самый опасный тип бюрократа». Почему? Потому что он маскирует свой бюрократизм званием члена партии. А таких коммунистических бюрократов у нас, к сожалению, немало. Как бороться против этого зла? Я думаю, что никаких других средств против этого зла, кроме организации контроля партийных масс снизу, кроме насаждения внутрипартийной демократии, нет и не может быть. Вот так, товарищи, только критика снизу и низового партийного аппарата и просто всех граждан поможет справиться с разложением партии. Один товарищ Сталин, да и даже со всеми своими наркомами, совсем не уследит, физически не сможет. А вы думаете, бойцы, крепко думайте. Глубоко запали тогда сержанту Жукову в душу слова комиссара. Очень долго он их крутил, и так, и этак, пока голова не коснулась подушки. Ивану всегда нравились митинги. Атмосфера, праздника, братства, причастности к великому. Нравилось слушать, сколько построено новых заводов и сколько запустили гидроэлектростанций, сколько страна собрала зерна и добыла угля. И сейчас под звуки интернационала Товарищ батальонный комиссар рассказывал об успехах Красной Армии. А два ордена Красного Знамени на груди комиссара стали очередной, если подумать, ожидаемой неожиданностью. Тем весомее звучали для курсантов его слова о том, что нельзя почивать на лаврах. И враг не дремлет, а стоит уже у порога. И победа потребует максимального напряжения всех сил. А сейчас, товарищи, передаю слово не просто командиру бригады, а человеку, который создал... Батальонный комиссар на секунду задумался. А, впрочем, пусть он сам вам обо всем расскажет. Думаю, у нашего командира есть что вам сказать, товарищи красноармейцы. Комиссар сошел с трибуны, и на нее легко, будто бы и не было никакого обморожения, взлетел начальник курсов. Музыка смолкла. Курсанты непроизвольно, не отрывая взгляда от золотой звезды и россыпи других наград их командира, замерли, втянув животы и выпитив грудь. «Первая специальная разведывательно-диверсионная бригада генерального штаба! Равняй! Смирно!» «Чего? Кто? Я?» Подумал Иван Жуков уже после того, как исполнил приказ, и замер настолько неподвижно, что перестал моргать. «Равнение на знаменную группу!» Иван до предела вывернул голову вправо, рассматривая знаменосцев. В парадной форме, как на подбор рослые, здоровенные, неподвижные... Они производили впечатление непоколебимой силы. Какое имеет отношение к разведывательной бригаде генерального штаба? Да еще первый, специальный! Сердце бухнуло куда-то вниз, и, расплескиваясь, волной жара прокатилось по телу, отдавая в уши, которые моментально запламенели. «Я подумаю об этом завтра», — решил Иван, сосредоточиваясь на речи командира и выкидывая все лишние мысли из головы. «Товарищи красноармейцы и красные командиры, курсанты и гражданские специалисты, сегодня, как вы все уже, наверное, знаете, мы собрались здесь, чтобы пожелать удачи нашим боевым товарищам во главе с капитаном Октябрьским, пока еще капитаном. Довожу до вашего сведения, товарищи!» По решению командования КА на базе нашей бригады решено организовать курсы интенсивной подготовки красноармейцев и доверенно возглавлять их, как вы уже поняли, капитану Октябрьскому Барсу. Хороший позывной у Андрея, с Монголии еще. Так что проблем с эмблемой курсов, думаю, не будет. Я, товарищи, хочу объяснить, насколько это важное для нас решение и насколько важно, что начальником курса назначили одного из нас. Это, дорогие мои товарищи, Признание. Признание, к которому мы шли долгие три года. За это время нам приходилось много убеждать и даже спорить, доказывая необходимость частей и соединений обученных воевать именно в тылу врага. Много было споров и по нашей системе обучения. Кто-то считал ее слишком жесткой, кого-то не устраивал перечень изучаемых дисциплин. Но все споры позади. Теперь именно благодаря вам, и инструкторам, и курсантам, и бойцам рота обеспечения, Мы все преодолели. Вопрос создания второй учебной базы рассматривался аж в ЦК партии, товарищи. Думаю, не нужно говорить какой-то уровень доверия и ответственности. Уже сегодня Барсу улетает в Астрахань смотреть место, которое мы выбрали под новую базу. Потом, по мере необходимости, туда же отправятся другие спецы. Партия дала нам наказ: через 6 месяцев новые курсы должны принять первых слушателей. И мы приложим все силы, чтобы оправдать доверие партии и правительства. Подытожу, товарищи. Разведывательно-диверсионным силам Красной Армии быть. Быть как силам специального назначения, подчиненным и выполняющим задачи непосредственно Генерального штаба РККА. Сейчас мы являемся бригадой только на бумаге. Фактически, мы экспериментальное соединение численностью менее двух батальонов. «Правда, зато чего у нас столько нет! Бронетехника, связь, самолет вот даже!» «Не удивлюсь, если в Астрахани Барс достанет корабль. Будет у нас тогда отделение морской пехоты в придачу». «А если серьезно, товарищи, я это к тому, что первый, но самый важный шаг мы сделали. Показали, можно сказать, что наше дитё на ногах держится». Но топтать нам еще и топтать разные тропинки, доказывать и доказывать, что мы не просто разведчик, каких каждой дивизий, батальон, а инструмент оперативного и даже стратегического воздействия. И будущее сил специального назначения зависит прежде всего от наших курсантов. Именно успехи тех, кто сейчас стоит передо мной в первом ряду, предопределят направление дальнейшего развития бригады. В заключение хочу особо подчеркнуть и напомнить, это касается всех здесь присутствующих. Как бы в дальнейшем ни сложилась ваша судьба, вы на особом контроле генштаба. Ну, и я за вами, само собой, пригляжу. Ну, а дальше было награждение, больше похожее на новогоднее вручение подарков. Знаменная группа перешла в центр, встав рядом с трибуной, заиграл марш танкистов. Командир с комиссаром попеременно стали вызывать к трибуне отличившихся, кратко рассказывая об успехах награждаемого. Гремя огнем, сверкая блеском стали, раздавалось из репродукторов. К удивлению Ивана, капитан Октябрьский в число награжденных не попал. Зато в центр попросили выйти Айболита, и так стоящего рядом с трибуной. А потом командир объявил такое, что не стой Иван по стойке смирно, Обязательно бы челюсть уронил. Оказывается, их доктор Карл Густавич Эмих создал лекарства, подобных которому нет больше ни у кого в мире. Разумеется, товарищ Сталин не мог оставить такое достижение без внимания, и в ближайшее время Карл Густавич станет лауреатом Сталинской премии в области медицинских наук. Также наркомат здравоохранения ходатайствовал о награждении доктора Эмиха орденом Трудового Красного Знамени. Больше из инструкторов никого не наградили, а вот про курсантов не забыли. Игорь Белов и командир седьмого взвода получили наручные часы с гравировкой за успехи в боевой учебе. Также в каждом отделении наиболее отличившиеся курсанты получили красные революционные майки с изображением вставшего на дыбы медведя. Счастливчикам, среди которых неожиданно оказался и сержант Жуков, показали майку и заверили, что каждый получит свой экземпляр сразу после митинга. Иван сначала было расстроился, торжественность момента получалась смазанной, но, подумав, согласился, что держать майку, находясь в строю, было бы неудобно. А напоследок, наверное, чтобы уж до конца удивить и заинтриговать, трем курсантам вручили картины. Среди награжденных был и боец пятого отделения Кирилл Зусько, Зусь. Настоящая картина в золоченой рамке размерами примерно 30 на 20 сантиметров – произвела на Зуся непонятное, но сильное впечатление. В строй он возвращался деревянной походкой, но с улыбкой от уха до уха. Дождиком пролились награды и обеспечения, Несколько десятков нагрудных знаков «Ворошиловский стрелок», «ГТО» и «За отличную стрельбу». А один чернявый парень, Иван почему-то подумал, что черкес, даже получил из рук пласта знак «За отличное владение холодным оружием». Буквально две недели назад сам Жуков с гордостью носил бы награды на груди, щеголяя перед сослуживцами. А сейчас, к удивлению самого Ивана, он с иронией подумал про своего ворошиловского стрелка. С бойцами рота обеспечения курсанты практически не общались, но было очевидно, что процентов на 80-90 она состоит из выходцев с Кавказа и Средней Азии. Но почему так получилось, Жуков не знал. Наверное, руководство были свои резоны. Зато прекрасно представлял, каково будет парням приехать домой и отвечать на вопросы родни и стариков, как служилось. Тут из кожи вон вылезет, чтобы такой значок получить. Вообще дышалось Ивану легко и свободно. Мучившие его ранее вопросы получили свое объяснение. Теперь он знал, и зачем такие изнурительные тренировки, и почему такие безжалостно требовательные инструкторы. Исчезла затаенная в глубине души неловкость перед теми, кто обеспечивал его быт как какому-нибудь царскому офицеру. Теперь Иван знал, зачем ему многочасовые марш-броски с полной выкладкой, зачем умение зарываться в землю в любом месте и маскироваться, зачем владение оружием вероятного противника, рукопашка и умение использовать подручные средства в качестве оружия. Зачем еще множество хитрых навыков, которым инструкторы обучат его в скором будущем? Да. Обычному красноармейцу, сражающемуся в тесном строю плечом к плечу со своими товарищами, столько знать и не нужно. Столько нужно знать, чтобы противостоять врагу в его логове, за линией фронта. Сражаться и побеждать независимо от количества врагов и обстоятельств. Один против всех, но с родиной в сердце. Да. Пехотинцу столько не нужно, но Иван Жуков уже не пехотинец, он будущий боец, а может быть, чем черт не шутит, и командир первой специальной разведывательно-диверсионной бригады генерального штаба рабочей крестьянской Красной Армии. Если коротко, спецназ.